Глава вторая. «Поверь мне». «Что тебе нравится?» Я перекатываюсь на бок и кладу голову на руку. Макс лежит на животе. Окно напротив нас открыто, впуская в комнату летний зной. Яркий солнечный свет льется в спальню, скользит по полу, забирается на кровать и косыми полосами ложится на спину Макса. Я провожу пальцами по его загорелой коже, и наклоняюсь ближе. Что мне нравится? Вместо ответа я целую его в губы. Вкусно. Макс отвечает на поцелуй. Его руки касаются моего лица, удерживая меня на месте, а сам он садится. Ни на миг не отрываясь от моих губ, он ложится на меня. Наши тела прижаты друг к другу. Он дышит носом. Я обнимаю его руками и ногами. Руки любимого обводят мое тело. Его дыхание согревает мою кожу, он целует меня в подбородок, затем его губы спускаются ниже. А потом невидимая сила вырывает его из моих объятий. Он тянется ко мне, и перед тем, как он исчезает, я вижу в его глазах испуг. Он боится не за себя, он боится за меня. «Вон из моей головы», — произношу я со стоном, — «убирайся прочь, уходи!» Я крепко прижимаю ладони к глазам, пока не начинаю видеть цветные пятна. Я нажимаю на веки сильнее в надежде на то, что образ Макса растворится и исчезнет. Как долго воспоминание может повторяться, прежде чем с вашим разумом произойдет короткое замыкание? Я чувствую, как мой мозг пытается успевать за воспоминаниями о Максе. Мозг работает все быстрее и быстрее. начинает перегреваться, а потом бум, взрывается. В данный момент это не кажется таким уж плохим вариантом, лишь бы настал тот блаженный момент, когда я смогу просто быть, без воспоминаний, без слов, без боли, в тишине. Я встаю с кровати и начинаю расхаживать туда-сюда. С моих губ срывается стон. Я устала сидеть здесь. В этой крошечной комнате я смотрю на четыре белесые стены, что окружают меня. Они совершенно голые, ни семейных фото, ни плакатов, ничего. Помимо телевизора, единственное развлечение, что у меня есть, это большое квадратное окно. Я устала от всего. Это все равно, что сидеть в тесной коробке. И каждый день, когда я сижу в ней, ее стены надвигаются на меня все ближе и ближе. Большую часть дней я могу мириться с этим местом, но теперь, когда Лахлан больше не приходит, мне становится страшно. Он единственный, придавал мне сил». Мэри стучит в мою дверь. Девять утра. Я ожидаю увидеть ее привычно хмурое лицо. Но сегодня она смотрит на меня благодушно. «Ты уже встала?» «Хорошо», — она протягивает мне утренние таблетки. «Сегодня ты встречаешься с новым доктором», — говорит она. Я нахмуриваю брови и проглатываю все таблетки разом. «Почему?» «Если честно, доктор Вудс как врач — полное дерьмо. Он считает меня полоумной. У нас с ним молчаливый уговор. Он прописывает мне лекарства, я делаю вид, что следую его советам». «Почему? Я понятия не имею, почему тебе нужно к другому врачу». Она кивает в сторону коридора, и я не могу понять, лжет она мне или нет. Ты готова? Нет, я не готова. Я ненавижу перемены и не хочу начинать все сначала с новым доктором. Разве Вудс отказался от меня? Наоми. Она вздыхает и отводит взгляд. Я уже сказала тебе, что не знаю, почему тебе нужно встретиться с кем-то новым. Мэри... если вы хотите мне солгать, убедитесь, что выбрали правильную интонацию заставьте меня поверить в ваши слова она бросает на меня непонимающий взгляд, но уголки ее рта слегка приподнимаются еле заметно поторопись иначе опоздаешь говорит она итак этот новый доктор у него есть имя спрашиваю я когда мы идем по коридору это она а не он И ее зовут доктор Ратлидж. Она здесь новенькая и очень хочет познакомиться с тобой. Я играю с завязками своей серой толстовки и пытаюсь осмыслить эту новую информацию. И я буду первый кто высосет из нее надежду. «Нет, ты не первая». Мэри строго смотрит на меня. «Она очень мила». «Здесь быть милой ровным счетом ничего не значит. Я даю ей максимум девять месяцев». прежде чем она передаст меня другому врачу или снимет со стен свои красивые дипломы и вылетит отсюда. Мы останавливаемся перед закрытой дверью. Я смотрю на бронзовую табличку. Черными буквами написано имя. Женевьева Ратлидж, доктор медицины. Еще один человек, который вынесет обо мне суждение, и, если честно, я к этому не готова. «Так ты идешь?» — нетерпеливо спрашивает Мэри. Я не хочу отвечать на глупые вопросы, не хочу чувствовать на себе чей-то оценивающий взгляд. «Наоми!» «Да, иду, иду», — отвечаю я, но ноги отказываются повиноваться. Мои руки болтаются вдоль тела, так словно к ним привязаны гири. Мэри теряет терпение. Она громко стучит в дверь и уходит. Я смотрю на нее, и впервые мне хочется броситься за ней следом. «Входите!» — раздается незнакомый голос. Он кажется полным радости. На месте доктора Раттлич я бы не стала особенно радоваться. Если я не разрушу ее надежды, это сделает кто-то другой. Стараясь шуметь как можно меньше, я медленно открываю дверь. Ее кабинет для меня стал полной неожиданностью. Кабинет доктора Вудса был призван запугивать. Каждый раз, когда я входила в него, клянусь, мне казалось, что прежде чем я дойду до стола, Мне придется пройти несколько миль. Я шла, словно на казнь. Этот кабинет излучает тепло. Желтовато-коричневые стены увешаны дипломами. Ничего пугающего. Зато чувствуется женская рука. Растение возле окна, декоративный коврик на полу. Даже свеча на столе. На секунду я даже забываю, где я. И вспоминаю, лишь когда из-за стола встает невысокая брюнетка. первое впечатление от доктора Ратлитч, 30 с небольшим лет. Милое лицо, она улыбается, и я вижу ряд ровных белых зубов. Для этого места у нее слишком счастливый вид. «Привет, Наоми! Я доктор Ратлитч!» Она протягивает мне руку. Я смотрю на нее, как на яд, и осторожно протягиваю свою. Моя рука едва успевает дотронуться до ее пальцев, потому что я тут же отдергиваю ее назад. Она даже не моргнула. «Пожалуйста, присядь». Я сажусь. Мои колени ходят ходуном. Я смотрю куда угодно, только не на нее. Я чувствую на себе ее взгляд. Я перевожу взгляд на ее дипломы. Ее полное имя — Женевьева Мария Ратлидж, напечатано в середине каждого диплома. Я воображаю ее младшим ребенком в большой семье. Четверо или пятеро братьев и сестер — Её родители трудолюбивы. А как они гордились, когда она окончила медицинский колледж. Они со слезами на глазах наблюдали за тем, как она получает диплом, и думали, наша малышка изменит мир. Она садится, и стул под ней слегка скрипит. Она перелистывает бумаги в папке и берёт с безупречно чистого стола ручку. Документы на нём сложены в идеальном порядке. Каждая вещь знает своё место. Перед ней открытый ноутбук. Она сплетает пальцы и одаривает меня улыбкой на миллион долларов. «Как дела, Наоми?» Мне было бы легче судить о ней, сделая она что-то такое, что заронило бы в меня подозрение Доктор Вудс всегда был в белом халате, идеально отутюженном, без единой складочки, вечно застегнутом на все пуговицы, таком официальном и строгом, что это мгновенно возводило между нами стену. Он был доктором, а я — больной на голову пациенткой. Но на докторе Ратлидж нет белого халата. На ней темно-синие брюки и кремового оттенка свитер. Я чувствую запах ее духов, очень приятный. Я бы охотно брызнула его себе на запястье, не сиди я в психушке. Я в порядке. Она снова улыбается. Это начинает меня раздражать. Доктор Вудс не улыбался так часто. «Как ты спала?» — спрашивает она. «Неплохо». Счастливое выражение не покидает ее лица, даже когда она задает мне вопрос, который никто ни разу не удосужился мне задать. «Как ты думаешь, почему ты здесь?» «Что?» «Как ты думаешь, почему ты здесь?» — повторяет она. Мой взгляд упирается в пол. Тишина становится неловкой. «Не знаю. Выдавливаю я из себя». Она кивает и что-то пишет на листе блокнота. «Ты здесь с кем-нибудь говорила?» «Вообще-то нет». «Почему нет?» «Когда я только прибыла в Фэйрфакс, доктор Вудс попытался заставить меня пойти на откровенность, но я не доверяла ему. Его подход был чисто клиническим, а голос — лишённым всяких эмоций. Я говорю доктору ратлидж правду, потому что не доверяла ему». Её брови удивлённо ползут вверх. «Это почему?» Я пожимаю плечами. «Потому что ему всё равно, что со мной будет». Я впервые произношу эти слова вслух. Это хорошо. Доктор ратлидж не пытается меня переубеждать. Она продолжает писать в своём блокноте. «Думаешь, он тебе не верит?» Я многозначительно улыбаюсь. «Нет, я просто знаю, что не верит», — быстро отвечаю я. Кто-нибудь поддерживает тебя? Раньше был человек, который меня поддерживал, но Лахлан утратил веру в меня. Интересно, сколько времени остается у меня самой до того, как я перестану верить в себя? Никто, отвечаю я. Мой голос угрожает меня выдать. И что ты чувствуешь по этому поводу? Что кто-то чувствовал бы, зная, что его никто не поддерживает, парирую я. «Конечно, дерьмово». Она кивает и улыбается, словно мои короткие, но честные ответы ее удовлетворяют. «Понятно. На твоем месте? Я бы тоже злилась». Я смотрю на нее из-под ресниц и пытаюсь понять, обманывает она меня или говорит правду. В ее лице я не вижу ничего, кроме честности. И тогда мне на глаза наворачиваются слезы. Я пожимаю плечами и смотрю в пол, Всё вокруг становится размытым, чувствую, что ещё пара секунд, и я разревусь. Глупо, бестолково, по-детски. Я могу называть это как угодно, но слёз сдержать не могу. Я отвечаю ей, потому что слова помогают мне не разрыдаться. Я не злюсь, я просто подавлена. Почему? Я знаю, то, что случилось, правда, отвечаю я, но это не имеет смысла, даже для меня. И если я запуталась, то как я могу ожидать, что остальные поверят мне? Я просто... Я тут же закрываю рот и приказываю себе молчать. Похоже, я увлеклась. Доктор Ратлитш не торопит меня. «Наоми, я ознакомилась с твоей медицинской картой». Она смотрит мне в глаза и говорит медленно. «Я просто хочу помочь тебе». Я никогда не видела... что написано в этой самой медицинской карте. Но что-то подсказывает мне, что там целая куча лжи. Это не то, кто я есть. Доктор Раттлитш склонила голову набок Что именно? То, что здесь написано. Я постукиваю пальцем полежащей на ее столе папке. Это не я. Это чей-то еще взгляд на то, что случилось, но не мой. Тогда расскажи мне свою историю. «Вы просто собираетесь вынести свое суждение», — говорю я. «Я не стану этого делать, если ты дашь мне шанс». Я откидываюсь на спинку стула и складываю руки на груди. «Нет». «Почему нет?» «Называйте меня сумасшедшей. Но что, если я просто не хочу рассказывать о своей жизни постороннему человеку?» «Я здесь не для того, чтобы тебя судить», — говорит она. Я лишь хочу, чтобы ты рассказала мне все, что знаешь. Скажи мне, что привело тебя сюда, чтобы я могла поскорее вернуть тебя в обычный мир. Даже если она и бойкая на язык, есть в ней нечто успокаивающее, что-то располагающее, как будто я могу раскрыть ей мой самый темный, самый постыдный секрет. И она выслушает его, не моргнув глазом. Открыв рот, Я вверяю себя ей. Я очень надеюсь, что она примет мои слова и поверит. Все, что я ей говорю, это и есть моя жизнь. Она держит себя так, будто ее просьба — самая простая вещь в этом мире. Для меня же это все равно, что просьба вскрыть вены и истечь ради нее кровью. Настоящая Наоми никогда бы не сдалась так быстро. Она бы боролась за то, чтобы остаться в настоящем. «Чёрт тебя побери, Лахлан Холстед!» Я как на его вижу его. Он сидит рядом со мной, глядя на меня честными глазами. Я всегда могла прочесть в его глазах всё. Досаду, смех, радость, гнев. Он никогда ничего не скрывал. Это самая главная вещь, которая всегда притягивала меня к нему. «Теперь же это меня убивает!» Я вижу его лицо, слышу его слова, хотя единственное, чего я хочу, — это забыть о них». Доктор Ратлидж заглядывает в свои бумаги. «Расскажи мне про Макса и Лану». Лишь бы на меня не повлияло звучание их имен. В идеальном мире они просто скатились бы с моих плеч, и я бы спокойно ответила доктору Ратлидж, что, отродясь, их не слышала. Она бы вопросительно посмотрела на меня, и я бы сказала ей, что понятия не имею, кто эти люди. Должно быть, она взяла не ту папку. Но этот мир далек от совершенства. Реальность — это мгновение, когда я слышу имена. Воздух медленно покидает мои легкие. Сердце колотится, как будто готово выскочить из груди. «Нет», — резко говорю я, — «нет, я не могу». Доктор Раттлитш удивленно поднимает бровь. «Почему нет?» потому что Я смотрю на свои спортивные штаны и снимаю с них невидимые ворсинки. Всё то время, что я была в её кабинете, в нём стояла тишина. Но моих ушей достигает какой-то треск. Он режет уши, и я даже вскрикиваю. Похоже на плохо настроенное радио. И тогда я слышу голос, доносящийся откуда-то из-за моей спины. «Наоми!» Волоски на моих руках встают дыбом. «Тебе никто не поверит!» Голос становится громче, настойчивее, враждебнее. Паранойя вынуждает меня обернуться. Позади меня ничего нет, по крайней мере, в физическом смысле. Но я что-то чувствую. Это незримое присутствие настолько зловещее, что кажется, будто через несколько секунд разверзнутся глубины ада и поглотят меня целиком. Я вспоминаю девушку, которую увидела в коридоре. Ее глаза вспыхивают в моем сознании. Какого черта я все еще здесь? Я не хочу доходить до этого, хотя знаю, что уже близка. Тьма готова подмять меня под себя. Наоми, с тобой все в порядке? Я смотрю на доктора Ратлидж, но слышу голос Лахлана. Настоящая Наоми никогда бы не сдалась так быстро. Она бы боролась за то, чтобы остаться в настоящем. А потом говорит Макс. «Если ты любишь меня, не сдавайся». Их голоса сливаются воедино, и это вселяет в меня слабую надежду. Я тупо киваю, мое тело дрожит. «Я вам скажу». Доктор Раттлич в само спокойствие сидит, ожидая, что я расскажу ей свою историю. Но прежде чем сказать хоть слово, я смотрю ей в глаза. «Слушайте внимательно», — говорит мой взгляд. «Не отвлекайтесь, внимайте каждому слову». Но больше всего прошу вас, поверьте мне.